Глава пятая. Эпоха парового двигателя. Время шло своим чередом. Минуло тысячи лет. Муравьи и динозавры создавали обширные империи, а вся меловая цивилизация перешла на качественно новый этап. В мире динозавров началась эпоха парового двигателя. Ящеры добывали самые разнообразные минералы, выплавляли и использовали многие металлы. Им не удалось приручить электричество, зато они создавали большие сложные машины, приводимые в действие энергии пара. Они построили в разных концах континента множество крупных городов, связанных между собой сетью ширококолейных железных дорог. Поезда, катавшиеся по этим путям, состояли из вагонов размером с наши пяти-шестиэтажные дома и таскали их столь же громадные паровозы. Они сотрясали землю далеко в стороны от своего пути и испускали клубы пара, сливавшиеся с облаками на горизонте. Динозавры пользовались высотными воздушными шарами, покрывавшими тенью целые города, над которыми проплывали. Все океаны Земли бороздили построенные ими большие суда, приводимые в движение паровыми машинами или огромными парусами. Целые флотилии этих кораблей, похожие на плавучие горные хребты, несли гондванских динозавров и муравьев на другие континенты, распространяя модель цивилизации, базирующуюся на союзе этих столь несхожих видов по всему позднемеловому миру. По меркам самих муравьёв, их империя была невообразимо громадна. Они давно уже не строили подземные муравейники, их города были разбросаны по всем континентам, как звёзды по небу. Нам трудно осознать громадные размеры цивилизации динозавров, но столь же непросто поддаётся осмыслению микроскопичности хрупкость цивилизации муравьёв. Как правило... Город Муравьёв занимал площадь с футбольное поле, но изучив его через увеличительное стекло, можно было бы поразиться его сложности и размаху, в соответствующем масштабе, естественно. Дома, построенные Муравьями, имели метр два высоты и чрезвычайно запутанную планировку, настоящие трёхмерные лабиринты. Поезда в них были не крупнее наших самых маленьких искусственных автомобильчиков, а грузовые воздушные шары, увлекаемые самым легким ветерком, походили на мыльные пузыри. Этим транспортным средством были доступны только короткие расстояния. Если муравей решал отправиться куда-нибудь далеко, необходимо было использовать для этого поезда, корабли и воздушные шары динозавров. Между мирами динозавров и муравьев сложились тесные и обоюдно выгодные взаимоотношения. В один прекрасный день динозавры изобрели технологию печати, позволявшую с помощью машин быстро воспроизводить на бумаге объёмные тексты, а заодно и пишущие машинки, клавиш которых были размером с наши компьютерные экраны, под размер их пальцев. Но хотя в этом деле динозавры теперь обходились без помощи, в других областях способности муравьёв к тонкой работе стали ещё важнее. Да что говорить! Даже печатные прессы и пишущие машинки никак нельзя было сделать без множества деталей, требовавших при изготовлении большой точности, доступной только муравьям. С появлением в мире динозавров настоящей, полномасштабной промышленности спрос на тончайшую работу многократно увеличился. Изготовление клапанов и манометров для паровых машин, компасов океанских лайнеров и тому подобное — требовало участия искусников муравьёв. А уж медицина, с которой начался союз этих двух видов, практически полностью принадлежала муравьям, поскольку динозавры с их лапищами просто не в состоянии были научиться оперировать себе подобных. Да, динозавры и муравьи полагались и опирались друг на друга, но при этом сохраняли независимость в собственных делах, что приводило к появлению всё новых и более сложных экономических взаимоотношений. В мире имели хождение два вида бумажных денег. Купюры размером с японскую циновку татами, которые использовали, естественно, динозавры, и крохотные прямоугольнички муравьёв. Эти деньги были равноценными и обменивались один к одному. Традиционная японская циновка татами имеет два строго определенных размера. 95,5 на 191 сантиметр или 88 на 176 сантиметров. В первом тысячелетии меловой цивилизации отношения между мирами муравьёв и динозавров были гармоничными и, в общем, обходились без трений. Эта гармония обеспечивалась в первую очередь взаимозависимостью и чётким пониманием того, что распад Союза повлечёт за собой пагубный кризис у обеих сторон. Второй причиной было крайне низкое потребление ресурсов обществом муравьёв. Они занимали мало места, их материальные потребности было легко удовлетворить. Большая часть территории Формиканской империи пересекалась с Заурианской территорией, но не накладывалась на нее, что позволяло динозаврам и муравьям сосуществовать, не вступая в заметную конкуренцию. Однако резкие различия в физиологии и социальных структурах этих видов неизбежно проявились в форме непреодолимой культурной пропасти между двумя цивилизациями. Из-за этого миры муравьев и динозавров так и не стали по-настоящему единым целым. По мере развития цивилизации межкультурный конфликт между ними становился неизбежным. С ростом интеллекта у обеих рас стало развиваться осознание необъятности космоса. Но научные методы изучения основополагающих законов Вселенной все еще находились в зачаточном состоянии. Наука не давала немедленных и внятных ответов на вопросы, поэтому в обоих мирах родилась религия, развившаяся до пламенного фанатизма. Когда различия между муравьями и динозаврами нашли выражение в религии, латентный кризис начал переходить в открытое состояние, и над цивилизацией мелового периода сгустились тёмные тучи. В валунном городе... Ежегодно проходила встреча правителей динозавров и муравьев. Суверены Заурианской и Формиканской империй обсуждали главные проблемы, стоявшие перед их мирами. Столицами государств всё так были валунный город и Костяная цитадель. На фоне величественного города гигантов-динозавров Костяная цитадель походила разве что на почтовую марку, скромно прилепленную на угол большого конверта но статус обеих столиц неизменно оставался равным. Так что, когда Лассини, правительница Формиканской империи, прибыла в высоченный и просторный дворец императора заура подов, ее встретили с величайшим почетом. Знатные и тем более верховные представители муравьев всегда являлись гинозавром в сопровождении отряда солдат, именуемого разговорным корпусом. Его обязанности, как видно из названия, заключались в переводе в текстовый вид феромонных речей представителя муравьёв. Численность корпуса зависела от ранга визитёра. Муравьиную королеву сопровождал самый большой эскорт — сто тысяч солдат. Под звуки фанфар почётного караула динозавров стотысячная фаланга проследовала за королевой в зал. Чёрный квадрат площадью два метра медленно двигался по гладкому и блестящему, как зеркало, полу, и остановился перед императором динозавров, вышедшим вперёд, чтобы приветствовать королеву. Император Урус заговорил первым. «Хе-хе, королева Лассини, это ведь вы перед фронтом этого чёрного квадрата. Как же долго мы не виделись. Год?» Урус нагнулся, долго смотрел на пол перед разговорным корпусом, потом покачал головой. «Помнится, в нашу прошлую встречу я видел вас, а вот сейчас никак не рассмотрю. Увы, старею, и зрение уже не то, что прежде». Чёрный квадрат распался и стремительно образовал несколько строчек крупных букв. «Вероятно, дело в цвете пола». «Будь он из белого мрамора, вы отлично видели бы меня. Ее императорское величество Лассини, правительница Формиканской империи, выражает наилучшие пожелания его императорскому величеству Урусу». Урус улыбнулся и кивнул. «Хе-хе, и мои наилучшие пожелания вашему императорскому величеству». Полагаю, посол уведомил вас о том, какие вопросы мы хотели бы сегодня обсудить. Глядя на возвышающуюся перед ней громаду динозавра, королева Лассини шевельнула усиками и высказала ответ в форме феромонов. Уловив химический сигнал, старшие командиры немедленно передали его своим подчиненным, стоявшим позади. Дисциплинированные солдаты двигались стремительно и чётко, как детали хорошо отлаженного и смазанного механизма. В мгновение ока химическая реплика королевы выразилась в буквах. «Цель встречи — урегулировать религиозный диспут между нашими мирами. Эта проблема терзает нас со времени царствования вашего предшественника и теперь стала причиной худшего из кризисов, когда-либо затрагивавших союз муравьёв и динозавров». — Ваше Величество, несомненно, понимает, что из-за него земля стоит на грани катастрофы. Урус снова кивнул. — Совершенно верно, Ваше Величество. Я со своей стороны не сомневаюсь, что вы полностью сознаете, насколько трудно найти выход из этого кризиса. С чего вы предлагаете начать? Королева на мгновение задумалась, а потом разговорный корпус с быстротой молнии перестроился на мраморном полу. «Предлагаю начать с того пункта, по которому мы с вами согласны». «Отлично! Динозавры и муравьи согласны в том, что этот мир может иметь только одного бога». «Совершенно верно». Правители немного помолчали. «Нужно договориться о том, как выглядит бог», — сказал Урус. «Мы спорили об этом тысячу раз, но придется опять вернуться к вопросу». «Да, в этом суть конфликта и всего кризиса», — согласилась Лассини. «Не может быть сомнений, что бог имеет облик динозавра», — сказал император динозавров. «Мы видим Бога очами нашей веры, и в его образе воплощены все динозавры». «Не может быть сомнений, что Бог подобен муравью», — возразила муравьиная королева. «Мы также видим Бога очами нашей веры, и в его образе воплощены все муравьи». Урус улыбнулся и покачал головой. «Королева лосиния». «Будь у вас хоть капля здравого смысла, мы разрешили бы проблему в один миг и без всякого труда. Неужели вы всерьез считаете, будто Бог может быть такой козявкой, не больше пылинки, как вы? Да разве смог бы крохотный Бог создать огромный мир, в котором мы с вами обитаем?» «Величина?» «Это еще не сила?» — не согласилась Лассини. «Рядом с горными хребтами и океанами вы, динозавры, тоже не больше пылинки». «Но мы обладаем творческими способностями, чего нет у вас», — сказал Урус. «А общество муравьев — сложно сконструированная отлажная машина, в которой любой муравей всего лишь крошечный винтик». «Одними мыслями мир не создать». Подумайте сами, без наших умений чуть ли не все изобретения динозавров так и остались бы мечтами. Сотворение мира, несомненно, представляло собой чрезвычайно точно рассчитанное и скрупулезно осуществленное мероприятие. Его мог выполнить только бог муравей. Урус расхохотался. — Что меня сильнее всего раздражает в вас, муравьях, — это... «Ущербное воображение! Похоже, ваши крохотные мозги годят столько для простейших арифметических действий. Вы впрямь лишь крошечные винтики в машине!» Он нагнулся к самому полу и прошептал стоявшей перед ним муравьиной королеве. «Я вам все объясню. Когда Бог создавал мир, ему вообще не нужно было ничего делать». Он просто придал форму своим мыслям, и фух, эти мысли превратились в мир. Ха -ха -ха -ха. Он выпрямился и вновь зашелся в хохоте «Ваше Величество, я пришла сюда не для того, чтобы спорить с вами о метафизике. Нам следует разрешить чрезмерно затянувшиеся противоречия между нашими мирами». Урус воздел когтистые лапы и воскликнул. «Ну вот, мы с вами согласны еще в одном вопросе. Несомненно, мы должны раз и навсегда покончить с этим противоречием. Ваше Величество, прошу вас, предложите свое решение». Лассини ответила без малейшей заминки. И чтобы подчеркнуть решительность ее заявления, солдаты разговорного корпуса обвели надпись ровной как по линейке начерченной рамкой. Заварианской империи надлежит немедленно разрушить все храмы, посвященные Богу динозавру. У Р и его министры озадаченно переглянулись, а потом дружно закатились хохом. <свя> <свя> <свя> такие мелкие козявки а как громко сказано <свя> ласси не твердо продолжала муравьи приостанавливают все работы и поголовно покидают города динозавров мы не вернемся до тех пор пока все храмы не будут разрушены в соответствии с нашим требованиям я со своей стороны объявляю вам ультиматум заурианской империи «Формиканская империя должна до конца недели разрушить все храмы, посвященные богу-муравью. По истечении этого срока имперская армия и сравняет с землей каждый муравьиный город, в котором останется храм бога-муравья», — провозгласил Урус. «Это объявление войны?» — спокойно спросил Улассини. «Надеюсь, до этого не дойдет». Ведь для войск динозавров будет позором воевать с такой мелочью. Муравьиная королева молча повернулась и направилась к выходу. Каре, сопровождавших ее солдат, расступалась перед нею и вновь смыкалась, пропустив повелительницу. И тут же динозавры беспокойно встрепенулись. Обитатели карманных муравейников, висевших у них на поясах или лежавших на столах, покидали свои жилища и спешили присоединиться к строю, покидавшему дворец. Печатная промышленность динозавров давно была механизирована, но в быту очень многие из них всё ещё пользовались услугами муравьёв для записи под диктовку. И почти все носили с собой маленькие муравейники-брелоки, как мы носим авторучки. Муравейники эти различались формой и размером, и случалось, представляли собой истинные произведения искусства. Динозавры считали их чуть ли не обязательным личным украшением и вдобавок индикатором богатства и общественного положения. Но муравьи, жившие в этих брелоках, не являлись личной собственностью динозавров. Те нанимали их в Формиканской империи, и сейчас муравьи немедленно откликнулись на призыв своей королевы. Сбегая по ножкам столов и по ногам динозавров, они вливались в уходившую фалангу. — Вот и Как я буду составлять документы и готовить обзоры, если они все уйдут? — воскликнул один из министров динозавров. Урус махнул когтистой лапой. Они скоро вернутся и вновь примутся за работу, уверенно сказал он. Муравьиный мир без нас не выживет. Тьф, мы покажем этой мелочи, на чьей стороне Бог и его силы. Уже возле самой двери Лосине остановилась, повернулась, что-то сказала по-своему, и муравьи стремительно выстроились в строку текста. Именно это Формиканская империя непременно покажет вам.